Двадцатого числа. «Что нового?» — спросил я Фадеева, который пришел будить меня. «Сейчас на якорь будем становиться», — сказал он. «Канат велено доставать». В самом деле я услышал приятный для утомленного путешественника звук. Грохотание доставаемого из трюма якорного каната. «Вы не совсем доверяете, когда услышите от моряка слово «канат». Канат — это цепь, на которую можно привязать полдюжины слонов, не сорвутся. Он держит якорь в 150 пудов. Вот когда скажут «пеньковый канат», так это в самом деле канат. Утро чудесное, море синее, как в тропиках, прозрачное. Тепло, хотя не так, как в тропиках, но однако ж так тепло что в байковом пальто снос находить по палубе. Мы шли все в виду берега. В полдень оставалось миль 10 до места. Все вышли, и я тоже, наверх посмотреть, как будем входить в какую-то бухту, наше временное пристанище. Главное только усмотреть вход, а в бухте ошибиться нельзя. Промеры показаны «Вот за этим мысом должен быть проход», — говорит дед. «Надо только обогнуть его. Право, куда лево кладешь», — прибавил он, обращаясь к рулевому. Минут через десять кто-то пришел снизу. «Где вход?» — спросил вновь пришедший. «Да вот, мыс». Хотел показать дед, глядь, а мыса нет. «Что за чудо? Где же он?» «Чью минуту был?» — говорил он. «Марсов Аллы отдать!» — закричал Вахтенный. Порыв ветра нагнал холод, дождь, туман. Фрегат сильно накренило, и берегов как не бывало. Все закрылось белой мглой. В остасожениях не стало видно ничего, даже шкуны, которая все время качалась то с одного, то с другого бока у нас. «Ну, поскорее лавироваться от берега!» Надеялись, что шквал пройдет, и мы войдем. Нет. Ветер установился, и туман тоже. Да такой, что закутал верхние паруса. Вечер так и прошел. Мы были вместо десяти уже в 16 милях от берега. Ну, завтра, чем свет войдем, — говорили мы, ложась спать. «Что нового?» — спросил я, опять проснувшись утром, Фадеева. «Васька же воронк съел», — сказал он. «Что ты? Где же он взял? Поймал на сетках». «Ну что ж не отняли? Ушел в рост, не могли отыскать». «Жаль». «Ну, а еще что?» «Еще? Ничего?» «Как ничего? она якорь становиться?» «Куда тебе становиться? Ишь, какая погода! Сашканцев на бак не видать!» Мы проскитались опять целый день, лавируя по проливу и удерживая позицию. Ветер дул свирепо, волна не слишком большая, но острая, производила неприятную качку, неожиданно толкая в бока. На другой день, к вечеру, я вышел наверх. Смотрю, все толпятся на юте. «Что такое?» — спрашиваю. «Входим», — говорят. В самом деле мы входили в широкие ворота, гладкого бассейна, обставленного крутыми, точно обрубленными берегами, поросшими непроницаемым для взгляда мелким лесом. Сосен, берез, пихты, лиственницы. Нас охватил крепкий смоленой запах. Мы прошли большой залив и увидели две другие бухты, направо и налево, длинными языками, вдающиеся в берега а Большой залив шел сам по себе еще мили-надве дальше. Вода не шелохнется, воздух покоен, а в море за мысами свирепствует ветер. В маленькой бухте, куда мы шли, стояло уже опередившее нас наше судно князь Меньшиков. Почти у самого берега. На берегу успели разбить палатки, около них толпится человек 10 людей, судов же. Бегают собаки. Мы встали на якорь. Что это за край? Где мы? Сам не знаю, да и никто не знает, кто тут бывал и кто пойдет в эту дичь и глушь. Кто тут живет? Что за народ? Народов много, а не живет никто. Здешние народы, с которыми успели поговорить, Не знаю, на каком языке наши матросы, умеющие объясняться по-своему со всеми народами мира, называют себя арачаны, мангу и кикель. Что это, племена или фамильные названия, и этого не знаю. Наши большую часть из них называют общим именем тунгусов. Они не живут тут, а бродят с места на место, приходят к морю ловить рыбу, За ними же скоро, говорят, придут медведи, за этим же. Мы пока делаем то же. Рыбы-пропасть, камбала, бычки, форели, рот налимов. Скоро пойдет периодическая рыба из породы красных, сельди и тому подобное. У нас теперь рыба и рыба на столе. Вместо лошадей на берегу бродит десятка три тощих собак. Но тут же с берегов выглядывает из чащи леса полная невозможность ездить ни на собаках, ни на лошадях, ни даже ходить пешком. Я пробовал, и вяз в болоте, спотыкался о пни и сучья. «Какой же этот берег? Что за бухта?» — спросите вы. «Да все тянется глухой, маньчжурский, следовательно, принадлежащий китайцам берег».